Глава семнадцатая. Координаты. Петра? Удивленно уставился на меня мышь. Но ведь это же самый отшиб Османии. Я не понимаю, в чем смысл тащить груз через всю пустыню, затем через горы? Не проще ли организовать поставку сразу через море? Хм, слишком заметно. Пожал я плечами. Хм, ну да, а так они прям невидимые, усмехнулся тот. Пять десятков машин, плюс броня, хотя здесь, чуть севернее, периодически стреляют еще, — мышь призадумался. Ладно, доля здравого смысла в этой переброске имеется. А что там, в Петре? — задала резонный вопрос Лема. В том-то и дело, что ничего особенного, — ответил тот. Часть города, застрявшего в скале, мы такое на границе Восточной империи наблюдали, отголоски работы резонатора. Сомневаюсь, что шаман указал на это место просто так, — высказал я свое мнение. Я не спорю, но мы же изучали это место, а местные династии вообще излазили его вдоль и поперек. Династии? Ну, так себя называют османские кланы, точнее называли. Ярко позаботился, чтобы от них ничего не осталось. Хм, видимо, они что-то нашли, снова заметило странное совпадение Лема. Похоже на то, согласно кивнул мыш Возможно, войну изначально развязали с подачи шаманов. Они хотели что-то скрыть, но вышло с точностью до да наоборот. Поэтому и началась вся эта возня с ключом и преследованием Тихого. Я продолжил за него логическую цепочку. Вот только они не учли одного этим товарищам плевать друг на друга. И Ярко просто не отреагировал на просьбу о помощи от Тихого. «И все равно, вопрос пока остается открытым. Что они там такого нашли?» Закончила уже за меня Лема. «Ну, пока сами не увидим, не поймем», – пожал плечами мышь. «Так что делаем?» «Ждем», – уверенно заявил я. «Скорее всего, нас снова хотят использовать, как отвлекающий маневр». «Хм, да я на 200% в этом уверена», – ухмыльнулась слема «Значит, продолжаем тихонько наблюдать и пытаемся до конца понять, что за хрень здесь творится». Машины покинули территорию ранним утром. Перед тем, как уехать, водители провели плановую проверку техники. Залезли всюду, где только можно было сунуть нос. Так что наша затея с жуком вряд ли бы оправдалась, притом уже на данном этапе. А вот лишний шум вполне могла устроить. Но, как говорится, на нет и суда нет. Колонна вытянулась через блокпост, и уже спустя пару минут выпала из поля зрения объективов. Судя по направлению, основных дорог они избегали, решили двигаться исключительно караванными тропами. В общем, если перевести на наше понятие «проселком». На этих направлениях нет крупных городов, а небольшие аулы не представляют большой угрозы конспирации. В таких поселках порой даже связи нет, несмотря на современное развитие технологий. А причина тому проста – население неплатежеспособно. Люди привыкли жить натуральным хозяйством, и деньги, если есть, то в малом количестве. Здесь их попросту негде зарабатывать и тем более тратить. Конечно, отследить весь маршрут у нас вряд ли получится, но конечный пункт нам известен. Попробуем проследовать за ними, но завтра, чтобы держаться на почтительном расстоянии и не отсвечивать. Решение приняли и приступили к сворачиванию лагеря. Наблюдательную аппаратуру придется оставить, слишком долго ею заниматься. А так как количество мест у нас ограничено, то и с собой берем самый минимум. Остальное спрячем здесь. Будет возможность вернуться – заберем. Нет, значит пусть валяется до лучших времен. Ну а далее все как обычно. Смены распределили, можно ложиться спать. Наутро загрузили баги свернули остатки лагеря и припрятали в расщелине. Сверху прикрыли камнями. И если не знать о заначке, то обнаружить ее задача непростая. Затем кое-как разместились в машине и отправились в Петру. Маршрут старались держать тот же, что и колонна. Все-таки я не сильно доверял шаманам. Лучше подстраховаться. Погода выдалась безветренная. Ну, насколько это вообще возможно в пустыне? А колонна – это не одинокая машина. Потому следы на песке все еще четко просматривались. Казалось бы, огромная пустынная территория. И встретить на ней человека – задача не из простых. Но нам периодически попадались одинокие путники и даже небольшие группы. Правда, на нас они особого внимания не обращали. Так что передвигаться удавалось относительно скрытно. К концу первого дня мы остановились в небольшом поселке. Во-первых, нужно было пополнить запас бензина. А судя по мотоциклистам, которые сновали по пустыне с этого направления, он здесь имеется. Ну и во-вторых, вода. У нас она закончилась уже давно, и вопрос ее пополнения стоял достаточно остро. Да, мы фильтровали мочу, но этого все равно недостаточно. По пути нам удалось наполнить несколько пластиковых бутылок. Однако я надеялся на более внушительный запас. Плюс сами фильтры имеют свойство заканчиваться, и их тоже оставалось всего ничего. Поселок отнесся к нам вполне дружелюбно. Пацаны сразу окружили баги а заодно наперебой выпрашивали жвачку или шоколад. Ни того, ни другого у нас не было, а потому интерес к нам быстро иссяк. Первый попавшийся взрослый быстро сообразил, что с нас можно получить деньжат, и минут через десять мы вновь попали в окружение местных. Правда, на этот раз нам предлагали всевозможные товары, от бесполезных поделок до так необходимого нам бензина. Последний, к слову, продавали в пластиковых полуторалитровых бутылках. И ценник такая бутылка имела не слабый. Однако деваться некуда, ехать нужно. А нормальной автозаправочной станции в этих местах днем с огнем не сыскать. Местные чем-то напоминали мне людей из далекого прошлого. Вот точно так же меня обрепляли тогда на рынках Элодии. Забавно, миновала уйма времени, а люди остались прежними. Да, в больших городах такого поведения не встретить. Люди стали сытыми. Но стоит отъехать подальше, как снова окунаешься в средневековье. И вроде не дикие, мотоциклы есть. Садись, доезжай в райцентр, где и работу найти проще. Опять же жвачка и шоколад в постоянном доступе. Но их словно что-то держит здесь в глуши, посреди пустыни. Воду нам покупать не пришлось, но пару канистр я все же приобрел. Запас – дело хорошее. Все-таки кто знает, как долго мы не сможем его пополнить. А по идее, завтра мы уже должны быть на месте. И снова придется сидеть тихо и не отсвечивать ночь провели здесь же. Один из местных с удовольствием пустил нас в свой дом, хотя за 100 долларов желающих было хоть отбавляй, однако мы сами выбрали именно этот. Здесь мы свободно могли разместиться в отдельной комнате, а навес во дворе позволял скрыть машину от посторонних взглядов. Но и большим плюсом было то, что хозяин довольно сносно общался на османском, в отличие от большинства, говорящих на совершенно непонятном наречии. Да, язык похож. Но вот многие слова звучали для нас незнакомо, а доходить до их смысла в контексте не совсем удобно. А у нас все же был ряд вопросов, на которые мы надеялись получить внятный ответ. Наладить контакт помог консервированный борщ. Так как в доме бодняка особо и есть было нечего, мы слили его остатки в котел, разогрели и пригласили хозяина за стол. Он, в свою очередь, тоже в долгу не остался. И добавил к блюду свежих лепешек. Ну а когда мы все насытились, потекла неспешная, на первый взгляд, ленивая беседа. «Скажи, Фарук, а есть у вас поблизости какие-нибудь древние города?» Я специально начал издалека. По легенде, мы представились вольными исследователями, которые мотаются по свету в поисках следов древних цивилизаций. Это позволило исключить множество ненужных вопросов, а нам, напротив, задавать их без устали. «Да какое там?» — отмахнулся тот. «Будь здесь хоть какая-то руина, разве мы жили бы так бедно? За последние месяцы вы здесь первые туристы. «Все самое интересное находится ближе к побережью. А сейчас вообще неспокойно. Люди боятся приезжать. Никто не хочет быть убитым». «Так война вроде закончилась», — изобразило удивление Лема. «По крайней мере, мы путешествуем без особых проблем. А куда вы направляетесь?» «В Петру», — вместо нее ответил мышь. «Загадочный город, высеченный в скале. Мы хотим посмотреть, как такое вообще было возможно». «О, Петра — священное место!» Когда-то давно это был великий город, в нем жили славные люди, но боги прогневались, замуровали его вместе с жителями в скале. «Боги? Это чем же люди их так разозлили?» — уточнила Лема. «Своим непослушанием», — уверенно заявил Фарук. «Они решили, что сами все умеют и отвернулись от богов, но сейчас вам туда не попасть». «В смысле?» — теперь уже я изобразил удивление. «Он что, разрушен?» Мы читали в интернете, что война не докатилась до тех мест. «Нет, храм в полном порядке. Да и что им станется?» — улыбнулся хозяин. «Ведь сами боги приложили руку к этому месту. Там чужаки...» «Исследователи?» — продолжил включать дурака я. «Нет, другие, военные», — покачал головой тот. «Они там уже несколько месяцев. Все вокруг обнесли забором и никого не пускают. Мы боимся, что они снова прогневают богов, и тогда все будет плохо». «А ты не знаешь, чем так интересны древние храмы военным?» — вступил в разговор мышь. «Сколько лет Петра была открыта для туристов, а теперь что?» «Мой зять устроился туда, на работу!» — внезапно выдал форук Мы едва смогли сдержать улыбку, чтобы не выдать излишнего интереса. Однако все равно подобрались и навострили уши. Собственно, по легенде, мы этим местом интересуемся, так что в нашем поведении не прослеживалось ничего особенного. — Он многое рассказывал, когда приезжал с сестрой в гости, — продолжил хозяин. — Под храмом в горе нашли какую-то нишу. Они пробивались к ней. Там происходили странные вещи. — Какие? — восторженными глазами уставилась на рассказчика Лема. Тот аж подбородок вскинул, обнаружив благодарного слушателя. — Разные! — неопределенно ответил форук и покрутил пальцем в воздухе. — Какие-то голоса, посторонние запахи, которых там просто не могло быть. Зять сказал, что там остался канал связи с богами. Через него в наш мир проникает мир богов. Да, ну, прям конспирологии отдает, скептически отмахнулся мышь. Ну, какие боги? Нет. Ха, не веришь? Не надо, помочился хозяин дома. А вот он мне показывал занятную вещицу, которой удалось умыкнуть. Этому храму тысячи, тысяч лет. А он показал мне две пружинки, которые словно были созданы вчера. Только богам такое под силу. Да, может, это пружинки туда случайно попали. Кто-нибудь их просто бросил на месте раскопок. Беззаботно отмахнулся тот. А вот я верю, улыбнулась Фаруха Лема. Возможно, это как раз то, что мы ищем. Остатки машин древней цивилизации. Представляете, какое это открытие? Ага, только теперь туда не попасть, помочился я. Все вокруг военные оцепили. Мы можем притвориться рабочими, как взять Фаруха, предложил мышь. — Нет, <смех> — рассмеялся тот, — это больше невозможно. Там теперь никого не пускают, только чужаки. Все под вооруженной охраной и каждый сантиметр просматривают камеры. Вы думаете, мало желающих урвать сокровища богов? Зять говорил, что видел там много золотых украшений. — А в самой нише он был? Видел, что там внутри? — снова с горящими глазами спросила Лема. — Нет, и хорошо. Он работал ближе к поверхности, помогал вывозить камни на телеге. Те, кто работал внизу, погибли. Произошел обвал, и все умерли. Боги не любят, когда смертные суют свой нос в их дела. «Так откуда у него тогда эти пружинки?» Снова прислал к хозяину мышь. «Так в отбое нашел. Они блестели на солнце. Вот даже ни грамма ржавчины на них нет. Я сам видел. Они странные. В ладони кажутся тяжелыми, а в воде не тонут, будто из дерева сделаны». Мы разговаривали с Фарухом еще долго, спать отправились глубоко за полночь, но ничего более полезного так и не услышали. Он все твердил о богах, их гневе и что людям не следует вступать на их территорию. По сути, весь рассказ больше походил на кучу слухов, которые в его голове сложились в определенную картинку. Хотя еще одна странность проявилась. Неподалеку от Петры располагался похожий поселок, ну, конечно, не в пример больше и богаче, однако до крупного города ему все же далеко. Местные в основном жили за счет туристов, подрабатывали проводниками в подземных коммуникациях храма. Ну а затем пришла война, бизнес накрылся медным тазом, и многие более-менее успешные предприниматели покинули насиженное место. Кто-то подался в сторону фронта, чтобы попытать госпожу удачу, другие убежали из страны. В общем, обычная, на первый взгляд, история. Если бы не одно «но». Вскоре появились военные, и всех жителей согнали на работу. Поселок приказали оставить, а тех, кто не желал подчиняться, убили. В итоге как раз остатки этих самых жителей и погибли под мистическим завалом, а сам поселок отныне занят военными и также перекрыт сетчатым забором. В целом ничего интересного, однако у нас сложилось хоть какое-то понимание расположения сил Ярга, и, судя по всему, он сосредоточил вокруг себя довольно серьезные силы. Втроем мы его точно поиметь не сможем, даже если получим в распоряжение силу Супермена. Перед сном мы немного обсудили новую информацию, но к какому-либо решению не пришли. Теперь стоило бы самим увидеть реальную обстановку. Может быть, тогда получится выстроить более или менее рабочий план. В путь отправились утром. Предварительно закупили крупы и вяленого мяса, потому как от наших запасов практически ничего не осталось. Наш поход все больше напоминал былые времена. Тогда вот так, втроем, мы путешествовали по диким землям. Правда, тогда с нами вместо мыши был тихий. Но мы точно так же блуждали по незнакомым местам и питались похлебкой из пшена и сушеной строганины. Сейчас было небольшое отличие – баги. Но ближе к обеду пришлось избавиться и от нее. Мы все ближе подбирались к цели, а потому решили, что так будем менее заметны. Раздобыть местную одежду тоже не составило большого труда. И теперь даже если нас кто-нибудь обнаружит с воздуха, вряд ли заострит внимание. Похожих на нас спутников мы все так же продолжали встречать. Хотя, чем ближе мы подбирались к Петре, тем реже нам попадались люди. А в последние пару часов так и вовсе никого не было видно. Впереди нас ожидал ночлег. За день преодолеть остатки расстояния не представлялось возможным. Ландшафт вокруг давно сменился на горы, которые периодически подкидывали нам гостеприимные варианты в виде пещер и расщелин. Однако мы упорно шли вперед. Я хотел не просто переночевать, а сразу занять позицию. Нужно сократить дистанцию до закрытого периметра примерно на расстоянии пары часов в пути. В общем, оставлять на завтра небольшой отрезок желания не было, и Лема с мышем полностью поддерживали эту затею. Ориентировались по карте, точнее очередной распечатанной спутниковой версии. Периодически приходилось сверяться с местностью, искать привязки, и несмотря на то, что двух одинаковых гор не бывает, выходило не так уж легко. Солнце уже скрылось, когда я наконец объявил привал. Ужинали консервы, разогретой на таблетке сухого спирта, и сразу же завалились спать, назначив дежурным мыша. Ночь прошла без приключений, разве что где-то вдалеке забывали волки, а может быть, дикие собаки. Хотя для нас они опасности не представляли, ночь выдалась беспокойной. Очень уж громко гуляло эхо в ущельях. Однако ничего не поделать, мы здесь не на прогулке, и задачу никто не отменял. Доели остатки консерв, и теперь в нашем рационе осталась только вяленая, сухая, как подошва, козлятина. Крупа, если и пригодится, то на обратном пути. Жечь костры в паре километров от расположения противника – не самая лучшая затея. Ну а на спиртовых таблетках нормальную похлебку не сваришь. Основное количество вещей точно также замаскировали на месте стоянки. С собой взяли только самое необходимое, а именно то, чем были набиты рюкзаки, плюс оружие, которое хранилось в общей сумке, дабы не смущать случайных прохожих. По едва заметной тропе выбрались напрямую видимость сетчатого забора. Именно здесь, под прикрытием утеса, мы и выбрали первую наблюдательную позицию. Путь к храму Эль-Хазне вел через узкое ущелье. И думать нечего, чтобы проскочить там незамеченным. Поверху его перекрыли военные. Их позиции даже при нашем опыте удалось рассмотреть не сразу. Впрочем, я не был уверен, что мы заметили все секреты. Наверняка ту часть, что не смогли перекрыть людьми, щедро сдобрили электроникой. Хватило пары часов наблюдения чтобы убедиться в полной серьезности охраняемого объекта. В общем, новости совсем неутешительные. А самое главное то, что храм с этой точки мы не видели, а потому понятия не имели о том, что в целом происходит у его стен. О проникновении внутрь я пока даже не думал. Мы сидели до тех пор, пока не прошла смена караула, которая показала нам большое количество секретов. Не исключено, что даже и все, но опять-таки, полной уверенности в том не было. Затем мы осторожно отошли назад и попробовали пробраться к периметру с другой стороны. Однако пришлось возвращаться и заходить по часовой стрелке. На пути нас встретил отвесный обрыв, преодолеть который без должного оборудования не представлялось возможным. Нет, от безысходности, конечно, можно попробовать, но проще попытаться обойти, чем мы и занялись. Пришлось снимал отойти назад и перебраться через ровное плато между двумя скальными массивами. Притом последнее делали уже под покровом ночи. Зрение послушно сменилось на черно-белое, что прекрасно позволяло нам видеть в темноте, а заодно нам открылся прекрасный вид на все камеры, которые вместе с нами переключились в режим ночной съемки. Их белые огоньки, излучающие инфракрасную подсветку, очень хорошо просматривались даже на приличном расстоянии. Об этих плюсах я даже не догадывался, потому как столкнулся впервые. Мы вскарабкались на соседний массив, с которого уже открывался вид гораздо лучший, чем с предыдущего места. Однако и контроля в эту сторону было направлено больше. Сложность еще в том, что большинство гор представляли собой ровное плато, и спрятаться там от посторонних взглядов получалось с большим трудом. Не все расщелины для этого подходили, а за валуном в неудобной позе долго не просидеть. Но, как говорится, идущему до воздастся. Под покровом ночи нам удалось отыскать более или менее приличное место для наблюдения. Без оптики здесь нечего было делать, но и мы, не дилетанты, прихватили еще в капте. Мышь и лема улеглись спать, а я остался наблюдать, периодически подкидывая в рот небольшие полоски вяленого мяса. Некоторое время ничего не происходило, пока на горизонте не забрежил рассвет. Периметр походил на сонные царство лишь глазки камер мерцали в темноте. Я как раз рассматривал место парковки, где расположилась виденная нами ранее колонна. Она тоже находилась под охраной. Часовые здесь сильно отличались от тех, что были на эффективных раскопках. Эти не халтурили, и помимо постоянных постов и секретов, еще периодически обходили территорию. Да, на нахрапом сюда не войти. Можно, конечно, развернуть полномасштабную военную операцию, но где гарантия, что Ярк не попытается сбежать или опять уничтожить все вокруг, а заодно и всю планету? Нет, стоит вначале как следует разобраться, что там за находка такая. И в этот момент произошло что-то невероятное. Я, разумеется, привык ко многим чудесам, что связано с технологиями древних. Но подобное шоу наблюдал впервые. Вначале раздался низкий гул. Даже камни вокруг завибрировали. Затем один за другим погасли глазки камер. И спустя несколько секунд разыгралось настоящее шоу. Основное действие происходило на арене амфитеатра, которая как раз находилась у меня в прямой видимости. Гул усилился. Камни затрещали еще сильнее. Как вдруг они одновременно поднялись в воздух. Взлетели. Я даже один из них потрогал, чтобы убедиться в собственном здравомыслии. Лема и мышь от этого звона проснулись и тут же переползли ко мне, не забывая при этом сыпать вопросами. Пришлось шикнуть на обоих, чтобы не отвлекали. Подействовало. Оба притихли и тоже примкнули к биноклям. А посмотреть было на что. Прямо в воздухе посреди арены разрастался огромный черный провал. Длилось это недолго. Как только он достиг в диаметре метров пять, из него вышла группа людей. Я прилип к биноклю и не дышал, боясь спугнуть удачу, потому как среди них я увидел ярко надменность сего лица. Не убрало даже время. Казалось, он стал выглядеть еще более нагло и высокомерно. «Что же ты такое нашел?» – пробормотал я. «Портал какой-то», – подсказал мышь, будто я сам этого еще не понял. «Похоже на то». Продолжая неотрывность следить за происходящим, буркнул я. «Вопрос – куда?» Гул прекратился внезапно, и навалилась тишина. Мозг какое-то время даже искал его, отчего тишина казалась звенящей. Портал посадил людей быстро свернулся в точку, и как только он окончательно исчез, арену мгновенно осветили прожектора, а вскоре на песок вышла Кета. Ее я тоже сразу узнал, хоть она и выглядела немного моложе, нежели в нашу последнюю встречу. «И как ей еще жить не надоело!» Снова высказал я свои мысли вслух. — Меня больше волнует, что скрывается за этим порталом, — высказал общее любопытство мышь. — Видимо, придется сходить и проверить, — усмехнулся я. — Как? — удивленно уставился на меня тот. — Здесь охраны больше, чем в Белом доме. — Есть у меня одна мысль, — спокойно ответил я. — Нужно просто в этом убедиться. Похоже, что когда они запускают этот портал, вокруг отключается все электричество. — И что нам это дает? — пожила плечами Лема. Охрана все равно никуда не денется. Людей он не выключает. Хм, «Ну, здесь уже придется приложить некие усилия», – усмехнулся я. «А ты ищем место, которое перекрыто только электроникой?» хм, «Можно попробовать», – задумчиво произнесла Лема. «Ну, а дальше-то что?» «Пока наблюдаем, изучаем и прикидываем», – успокоил друзей я. «Ну и мозги подключаем. Что-нибудь обязательно придумаем». Интерлюдия третья Ну как там? всё по плану. Вы что, сомневались во мне? Успокой свои амбиции. Дело слишком серьезное. У нас нет так много времени. Ты это понимаешь? Вы слишком много внимания уделяете своим страхам. Он может появиться в любую минуту. «И что сделает? Один раз мы его уже раздавили. По моим данным, они прибыли в Османию втроем. У нас же целая армия. Что они могут нам сделать?» «Он непредсказуем. Его готовили специально для таких ситуаций. Не стоит недооценивать безликого. Даже в прошлом, при всех наших ресурсах, мы едва смогли его одолеть. Если ты помнишь, то наши планы были на волосок от провала». «Безликий, безликий, безликий! Вы все уже порядком достали меня с этим ублюдком! С нетерпением жду его появления! Тогда я покажу вам, кого из нас на самом деле стоит бояться! У меня все под контролем!» «Очень на это надеюсь!» Она развернулась и пошла к выходу. Ярк с задумчивым видом проводил взглядом ее стройный силуэт. Презрительно сморщился и сплюнул под ноги. «Трусливая сука!» — добавил он ей вслед и повернулся к одному из командиров, что явился вместе с Кетой к порталу. «Ну, что там?» — была замечена группа из трех человек, господин. Примерно в десяти километрах. Скорее всего, они уже здесь. Но точного местоположения установить пока не удалось. «Прикажете запустить беспилотники?» «Нет», — отмахнулся тот. «Не хочу рисковать. Если он заметит запуск, то может понять, что мы о нем знаем». «Продолжайте гасить технику в момент открытия портала! Подождем! Он обязательно клюнет!» «Есть!» Коротко кивнул тот и хлопнул себя ладонью по груди. «Разрешите идти?» «Свободен!» Ярк остался на арене, обвел ее взглядом и криво ухмыльнулся. Когда-то давно он выступал на точно такой же. Это были лучшие времена в его жизни. Величие, слава, теплая кровь противника, что брызгала в лицо. Тогда ему не было равных, впрочем, как и сейчас. Он присел на корточки и прикоснулся к песку. Затем все с той же ухмылкой нанес серию молниеносных ударов по воздуху и вскинул руки к небу, представляя себе овации и восторженный рев зрителей. Сейчас все иначе. Приходится держаться в тени. Да, у него есть власть. Огромная власть. Такая, что он может себе позволить использовать целое государство в качестве полигона. Но это не то. Никто больше не поклоняется ему, не восхищается его силой и мастерством. А последний восторженный взгляд на себе он ловил, лишь выходя из новенькой ламбы. Да сейчас любая заурядная певичка имела больше славы, чем он, великий воин арены, абсолютный чемпион империи. Однако он сам выбрал этот путь. Нет, он не сожалеет о достигнутом. Его все устраивало. Просто ностальгия по былым временам нет-нет, да и проникала в сердце, рассекаясь приятным теплом где-то внутри. Госпожа Лия, у нас все готово. Спасибо, Лирий. Люди ждут только вашего приказа. Я понимаю. Тогда в чем дело? В нем? Он всегда будет играть по собственным правилам. И это я тоже понимаю. Вы все еще любите его? А вот это не твое дело, Лирий. Это мешает вам принимать обдуманные решения. Вы рискуете всем, чего мы так долго добивались. Зачем вы вообще вернули его? — Потому что от него зависит наше будущее. — Госпожа Лия, я все понимаю, но мы не можем больше ждать. Действовать нужно сейчас, иначе мы рискуем остаться не у дел. — Ты уверен, что они на месте? — Да, спутник видит сигнал телефона. Вот точные координаты. Он положил перед госпожой распечатку. — Ладно, Лирий, спасибо. Ты можешь идти. — Мы все делаем правильно. Шаманы слишком долго скрывали от нас это. «Только представьте, какие горизонты перед нами откроются с такой энергией!» «Надеюсь, он меня простит!» Тяжело вздохнула глава клана и подняла со стола свой смартфон. Лири вежливо кивнул, улыбнулся и покинул кабинет начальницы. Лири какое-то время сидела с задумчивым видом. Ее взгляд, направленный спину ушедшего заместителя, остановился. Он устремился куда-то дальше, словно в другое пространство. Однако любой, кто сейчас вошел бы в кабинет, сказал «Госпожа смотрит в себя, куда-то в глубину собственного подсознания». В душе она понимала, что Лирий прав, и клан не может бездействовать. Вот только сомнения все никак не желали покидать сердце. Наконец она решилась и вызвала абонента по ментальной связи. «Алло, здравствуй, бабушка. И тебе не хворать», – отозвалась Кетта. «Я уже решила, что ты передумала. Когда тебя это останавливало?» «Не делай из меня монстра, ты сама ничуть не лучше. Он рядом, да?» «Да, примерно в километре от периметра. Вот его точные координаты». Лия взглянула на распечатку перед собой и мысленно передала цифровой порядок собеседнице. «Не беспокойся, с ним не случится ничего страшного. По крайней мере, он получит то, к чему так долго стремился. Он ведь сможет вернуться?» «Надеюсь, никогда». «Иначе мы все пожалеем. Заверши свою часть сделки, и мы, наконец, вернем былое величие». «Разве тебе его не хватает?» – грустно усмехнулась Лия. «Вся власть и так сосредоточена в ваших руках». «Нет, дорогая, я предлагаю тебе гораздо больше. Ведь ты это понимаешь?» «Да, да, мы же станем богами. Зря ерничаешь. Ты просто еще не пробовала». Кета отключила вызов и откинулась на спинку кресла. Неужели этот день настал? И можно больше не думать о таких мелочах, как здоровье, красота и молодость. Вся энергия будет распределена между парой десятков человек. Искра уже здесь. Осталось лишь завершить партию, довести все до логического финала. без Безликий лишний в этом уравнении. Факт. Он никогда не перестанет бороться. Ему просто нельзя овладеть такой силой. Иначе конец. Ведь только Бог может убить Бога. Хотя после распределения будет уже наплевать. Главное в этот момент убрать его подальше. Одновременная смерть руководителей крупнейших корпораций. Эта новость взбудоражила сегодня весь мир. Главы государств отказываются давать комментарии на этот счет. Понятно лишь одно. Нас ожидает крупнейший в истории финансовый кризис. Биржи уже заморозили все торги. Телевизор замолчал. Не было больше сил служить этот бред. Он уже понял, что произошло. Ключ больше не сможет сдерживать их. Кета нашла искру. А значит, скоро все изменится. И единственный человек, который сможет ей помешать, безликий. Вот только он больше не доверяет шаманам. Если бы он поспешил, то смог бы увидеть то, ради чего его сознание выдернули из другого мира. Неужели вдруг просчитался? Вряд ли такое возможно. Он обследовал тысячи миров и выбирал среди огромного количества кандидатов. Неужели все зря? Или можно попытаться изменить текущее положение? Кета больше не позволит приблизиться к себе. Тот шанс уже упущен. И она ни за что не позволит безликому участвовать в распределении. А значит, в этот момент он должен быть далеко. «Ярк!» – задумчиво пробормотал друг, подпрыгнул с дивана и стал вышагивать туда-сюда по кабинету. Он наконец понял, что задумала Кета, иначе зачем она держит при себе этого надменного идиота? Приманка, других объяснений больше нет. Она с самого начала воспитывала его, сделала все, чтобы он возненавидел безликого и отвлек внимание на себя, подальше от истинных целей. И почему шаманам не позволено убивать богов, насколько все было бы проще? С другой стороны, они тоже ничего не могут им сделать. Вселенская ирония, равновесие, если угодно. Одни обязательно должны противостоять другим, иначе баланс невозможен. Но ведь люди на протяжении всех этих лет прекрасно справлялись сами, или это всего лишь иллюзия? Все же они часто обращали взор к небу и просили помощи у богов. Может быть, им это действительно нужно? Правда, перед тем, как шаманы смогли забрать искру, боги едва не обескровили все миры. Эти смерти в бесконечных войнах за своих солнцеликих, а такие, как Кета, лишь хохотали, получая с каждой душой все больше могущества. Тогда помог Дмитрий, собрал всех в одном месте, а вдруг запустил резонатор. Да, этот мир порвало на части. Погибло много людей, но все остальные пришли в стабильность. Кета думала, что дело в нем, когда снова тряхнуло мироздание. Нужно было уничтожить проход, но как оставить подобную силу без присмотра? А ведь еще не поздно. В безликом протекает ее кровь. Нужно лишь сделать так, чтобы он тоже участвовал в распределении. «Махендер, зайди!» Сухо вызвал он одного из своих заместителей. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге появился смуглый мужчина. «Искра у них!» «Я уже догадался, мудрейший!» Коротко поклонился тот безлики не успел ведь так хм, это еще неизвестно усмехнулся друг подготовь самолет да смони нет к резервному выходу надеюсь мы еще сможем им помешать